Второй сын, Джигатай, больше хочет гибели своего брата и соперника Джучи, чем смерти отца. Пока оба ненавидят друг друга и борются, они не опасны. И он тогда же решил объявить своим наследником третьего сына, Угидея. Он мягкого и беспечного нрава, любит веселые пюры охоту с соколами, скачки, он не станет рыть яму, чтобы столкнуть в нее отца. Таков же и младший, четвертый сын Тулей хан Они оба любят попойки, огонь, властолюбие, их не сжигает. Поэтому, отправляясь в поход, Чингис-хан объявил наследником престола третьего сына, Угидея. Но этим он еще более озлобил двух старших сыновей. И ему постоянно приходится быть на стороже, ожидать покушения отравленной стрелы, пущенной из темноты, или удара копия сквозь за шатра. С тех пор обиженный джучи находится постоянно вдали, впереди войска, во главе выделенного ему тумена. Он старается отличиться, привлечь к себе любовь воинов. Он ищет славы. Он молод и силен. Хорошо быть молодым. Поворачиваясь сбоку на бок, Каган часто вспоминал слова старой толстой Мбурте и думал о своей смерти. Он думал о высоком кургане в степи, где проносятся легкие сайгаки с загнутыми рожками, где высоко в небе медленно кружат орлы. В таких курганах покоятся останки великих богатырей. Самые могущественные владыки народов до сих пор всегда умирали. Но он, Чингисхан, могущественнее всех. Разве кто-либо до сих пор покорял такие обширные земли? Что такое смерть? Говорят, есть и такие ученые-лекари, волшебники и колдуны, которые знают камень, обращающий железо в золото. Они могут также приготовить напиток, возвращающий им молодость сварить из девяносто девяти трав драгоценное лекарство, дающее бессмертие. Разве он, простой нукер-тимчин, бывший раб с колодкой на шее, не был провозглашен на Курултае посланником неба, Чингисханом? Если синее небо вечно, то и он, его посланник, должен быть вечным. Пусть великий китайский советник ею Чуцай и спешно завтра же разошлет во все концы царства строгие приказы, чтобы в Ставку Кагана немедленно приехали самые ученые-мудрецы, умеющие делать чудеса. И китайские даосы, и тибетские колдуны, и алтайские шаманы, и чтобы все они привезли с собой лекарства, дающие силу, молодость и бессмертие. Все-таки еще ясные лекарства он, великий Каган, выдаст им такую небывалую награду, какой еще не давал ни один ладыка во всей Вселенной. Он долго не мог заснуть, ворочался и, наконец, уже стал дремать, как вдруг почувствовал легкую боль в большом пальце ноги. Что-то сильно его прищемило. Он не испугался. Он знал этот... Обычный у кочевников условный знак. Каган приподнял голову, но в темноте ничего не мог заметить. Он хорошо помнил этот знак. Еще юношей он также нажимал палец на ноге любимой невесты Бурте, тогда тоненькой и юркой, как степной тушканчик. Тогда большой семьей все спали на разосланных войлоках в темной ее срува отца Дай Сичена. Кто сидит у его ног? Кто призывает его? Осторожно протянул он руку и почувствовал под ладонью тонкий шелк одежды, сжавшуюся женскую фигуру, узкие плечи. На голове необычная прическа. Кто это? Он притянул ее к себе, и тихий шепот на ухо неправильной ломанной речью объяснял. — Твоя кюльчу, твоя желанная куланхатун — приготовить умереть, твоя приходить. Твоя утешай, твоя солнце — кюльчу луна. Это китаянка, служанка молодой жены Кулан хатун, которую он зовет Кюсюльтю, она бесшумно проскользнула в шатер как мышь. Кулан призывает ее. Каган натянул просторные сапоги, выложенные внутри войлоком, осторожно прошел к выходу, стараясь не задеть двух сыновей, угадая и Тули, спавших рядом с ним, и вышел из шатра.